Глава 30. Димка не стала заходить домой. Зачем? Мама еще спала, ну или только-только задремала, как обычно, под утро. Сестра точно еще спит. Ей вставать на работу только через час. А потом что он там забыл? Пусть спят. Кофе он и на работе попьет, заварит в кружке и попьет. Там у Олега еще и сушки должны были остаться, чем не завтрак. Гараж ожидаемо был пуст. Парни приедут как обычно, может вот только Олег, как совладелец, приедет раньше. Этот ангар они с другом сняли вдвоём. Парней они уже потом подтянули. Когда у тебя за плечами нет богатых родственников, приходится самому в жизни пробиваться. Вот они с Олегом и пробивались, начиная с 14 лет. Сначала вот в таком же ангаре под мастериями из разряда принеси, подай, иди на три буквы, не мешай. Потом им стали доверять мелкие работы, когда хозяин увидел, что они парни серьёзные и работы не боятся. А потом подвернулось объявление о сдаче в аренду этого ангара, и они с Олегом решились. Это Димку заберут в армию осенью, Олега только на следующий год и тоже осенью, так что дело не прогорит, не должно прогореть. Они с Олегом были ровесниками, но у Олега была отсрочка по службе, он кормилец в семье. И отец был военным, и погиб на службе. Олег вообще может воспользоваться освобождением и совсем не ходить в армию, но об этом не может быть и речи. Что ж я, кукушкой поехавший, чтобы о тармии косить. Батя бы не понял. Вот Гера подрастёт и пойду в армию, всего-то на год позже своих. Гера это младший брат Олега, а не погодки, а если быть точным, то между братьями 13 месяцев разницы, день в день. Батя был снайпером, шутили братья. Гера тоже тут с ними работал и был ещё Колян. Колян был старше на 3 года, но это уже мелочи. Не всем дано и не всем хочется работать на себя. Кому-то вот как Коляну хорошо и так. Олег приехал даже раньше, чем можно было ожидать. Его байк Димка услышал издалека. То как звучат их моторы, друзья знали, могли с закрытыми глазами узнать. Олег поставил байк, снял шлем, Выглядел он невыспавшимся, взъерошенным и почему-то злым. Кофе в кружке под блюдцем. Усмехнулся Димка, увидев друга. У твоей девушки неожиданно случилась мигрень после вчерашних посиделок или женские дни. Иди ты. Олег прошёл в комнату, служившую им кухней, и комнату, где они переодевались. И тебе доброе утро. Если бы некоторые не будем показывать на них пальцем, не перепутали вчера имена двух девушек, я бы сегодня выспался, Олег зевнул от души. Неожиданно Димка хмыкнул. А тебя-то вот как это задело? приревновал милый друг. Ага, что я тебя первый день знаю, чтобы ревновать? Конь-то не объещанный. Димон, вот скажи, неужели так сложно хотя бы на один вечер запомнить имя девушки, с которой чпокаешься, а? Но не можешь запомнить, называя всех не знаю, зайка там, котёнок, да хоть рыбка. Главное, не называй их другим именем. Олег вздохнул обречённый и отхлебнул глоток кофе. Блаженно зажмурился и промурлыкал: "Можно я всегда теперь буду пить кофе, заваренный тобой?" "Нельзя, твоя Инга приревнует". "Ага, имя моей девушки, значит, ты запомнил, да? А имя виновницы вчерашнего торжества никак? Не судьба". В голове не помещается. Я ж потом полночи слушал, как Инга её по телефону успокаивала: "Димон, вот ты мне скажи, какого хрена, а?" "Олег, да у меня случайно сорвалось. Она же рыжая, с такими же пышными формами, но ну и вырвалось, слушай, не брюжи." Димка отхлебнул кофе из своей кружки. "Давай, допивай кофе и пошли работать. Хочу сегодня пораньше закончить, отдать байк хозяину, получить бабки и свалить." О. «Неужели побежишь к Кристине вину заглаживать?» — Олег хохотнул. «Имей в виду, бескачественного кунилингуса не простит. Это я тебе по секрету говорю. Довелось, знаешь ли, услышать». «Точно! Ее Кристина же звали!» — Димон хлопнул себя по лбу. «Ничего похожего на Ульяна». Олег, услышав это, хмыкнул, а Димка продолжил. «Побегу, но не к ней, а к Ульяне». Если надо и залежу, и оближу, и буду до утра лизать, лишь бы дала второй шанс. Олег уже поднёс кружку с кофе к губам, но так и замер, услышав это. Кому? Ульяне? Димка демонстративно отхлебнул кофе и смотрел сейчас серьёзно. Что, правда что ли? Было что-то, да? Олег уже забыл про кофе. Димон, не томи, кались, давай. Офигеть, свершилось. Извини, дружище, но её мы с тобой обсуждать не будем. Димка выделил интонацией её. Олег присвистнул, поняв, что Димка не шутит, а это значит, что и подробностей он не расскажет. Олег с братом были единственными, кто знал о том, что Димон был влюблён в подругу своей сестры Ульяну, влюблён давно и безнадёжно. Ну дела, только и сказал Олег и потянулся за своей робой. Освободиться раньше у Димки не получилось, ковырялся целый день в масле. Ковырялся целый день в масле по локоть. Потом уже владелец не смог приехать раньше. Хозяин приехал забирать свой байк только вечером. Заплатил, правда, сполна, не торговался. Димка, получив деньги, уехал. И что он в ней нашел? Рыжая, конопатая, старше его, да еще и с ребенком. Буфера, правда, знатные, прокомментировал Гера, когда Димон уехал. «Ты вот так при нем только не отзовись об ульянке, балбес!» Много ты в жизни и в женщинах понимаешь. Ой, ну вот так, как вы с Димоном запав на одну из со школы, Гарик намекал на отношения брата и Инги. Точно не моё. Вокруг столько цыпочек, а вы с одной. Дурак ты, Герка. Взрослый, а всё равно дурак. Вот влюбишься по-настоящему, тогда поймёшь. Вокруг именно что цыпочки, а женщина, та, за которую готов жизнь отдать, такая одна. Был бы батя жив, он бы тебе объяснил. И в кого ты только такой непостоянный уродился? Началось, Гера махнул рукой. Слушай, давай уже тоже закрываться, а? Не знаю, как у тебя, а у меня ещё на сегодняшний вечер планы были.